Глава 18 Тихий стук в дверь кабинета заставил меня досадливо поморщиться. Голова раскалывалась. Эта боль самым великолепным образом и с великой настойчивостью портила мне желанные пять дней передышки, выгрызенные у судьбы. В первый день еще было все ничего, позволив мне как вдоволь побыть с подругами, так и повозиться с детьми, но на следующее утро после сна-кошмара, забитого бешенно сменяющими друг друга формулами, буквами чужих языков, геометрическими фигурами, схемами и целыми невнятными пакетами знаний, с натугой впихивающимися мне в мозг, все стало намного хуже». Второе утро, то есть третий день моего нахождения в замке Мирред, я проводил в выделенном мне матриархом Коул кабинете, делая вид, что занимаюсь делами. На самом деле я просто сидел в ожидании, пока смогу в достаточной степени контролировать себя, чтобы потом пойти к семье. Перед глазами все крутилось, наверное, да, я себе затрут сосредоточиться, то смог бы даже разглядеть все эти цифры и буквы, что проносятся в моей голове сумбурным потоком. Нешуточную злость вызывало понимание нового содержимого в моей голове. Цена всем этим появляющимся из моей заархивированной души знанием была ноль. В текущих обстоятельствах, с текущими законами физики, плотно связанными с наличием чертова эфира, да, теперь я знаю, как устроен настоящий дирижабль из настоящего мира, далекого от жизнетворной радиации Игдрасселя, но толку мне от этих знаний. Чем они могут помочь здесь и сейчас? «Ничем. Совершенно. Ни мне, ни кому-либо другому». «Войдите!» – рявкнул я, морщась от особо острого приступа. Нахохлившийся арк, сидящий на книжном шкафу и частично воспринимающий мои эмоции, злобно и громко каркнул. «Ариста!» Ворвавшаяся в комнату Рейко тут же изменилась в лице, увидев меня за столом. «Что с тобой?» «Просто болит голова», – выдавил я, закуривая. «Сильно. Ничего страшного, это пройдет». «А вчера тоже болела?» Подбежавшая супруга уперлась кулачками мне в колени, пытливо заглядывая в лицо. «Болела ведь, да?» «Да». Японка дернулась, чтобы выйти, но была поймана за руку, подтащена, а затем усажена на колени. Опустив голову, я с огромным удовольствием вдохнул запах супруги, исходящий из ее волос сразу стало легче. Громоздкий и рваный поток информации из недр души отошел на задний план, подчиняясь изменениям в эмоциональном состоянии. Расслабившись, Райко оперлась спиной мне на грудь, закрыла глаза, а затем негромко заговорила. «Как зеркала треснули, Коул Сан с дочерьми с ума сходят. Миранда от них прячется. То плачут, то смеются». Постоянно пьют со своими мужчинами. Сначала мы их расспрашивали, но так ничего и не поняли. А затем Элизабет Сан вообще велела закрыть одно крыло замка. Но мы с девочками все равно слышим. Плач и смех, Ариста. Плач и смех. Что это? Их старый дом исчез, милая. Совсем. Чувствуя себя все лучше и лучше, я обнял жену. Тот самый черно-белый, из которого я их вытащил. Но там осталась часть семьи Коулов. Осталось навсегда. Никто не знает, живы ли они или умерли, но их души исчезли вместе с этим местом. А жили они там долго. Очень долго. Леди Коул старше династии Иеками более чем в три раза. Ее сыновья ни раз и ни два уходили на поиски и не возвращались. Теперь их души потеряны, а она сама и ее дочери спасены. Теперь уже точно ничего не вернуть, понимаешь? Надежда полностью потеряна. Тысячелетняя слабая надежда. Да, так слово за слово мы и пришли с Рейко к пониманию, что необходимо устроить общий ужин для всех разумных, присутствующих в замке. Официальное мероприятие, как некий символ, что здесь собрались цивилизованные люди, а не беженцы от мира, вынужденные сосуществовать, лишь изредка соприкасаясь малой толикой интересов. Дворецкий, приглашенный мной позже на это импровизированное совещание, всецело одобрил выработанную мной с Рейко инициативу, пообещав решить материальные вопросы мероприятия целиком и полностью. На роль посредника и разносчика пригласительных была назначена Миранда. Женушку пришлось поуговаривать, затем убеждать, а под конец беседы еще и заражать энтузиазмом, оказавшимся совершенно необходимым для бывшей Коул, горящие желанием увидеть то, что творят ее родственницы в закрытом крыле. Однако обошлось. Миссия даже увенчалась успехом. Вернувшаяся беременная жена, слегка, правда, бледная и с трясущимися пальцами, поведала нам, что общее согласие получено. К вечеру весь род Коул в своем расширенном составе вместе с гостями обещался быть. Далее Рейко с Мирандой меня покинули. Перед ними внезапно встала серьезная задача подготовить к грядущему мероприятию Регину и Момо, а времени, по их собственным словам, оставалось всего чуть-чуть, каких-то 12 часов. Оставшись один, я занялся проверкой дирижабля и подготовкой всего снаряжения. Работать оказалось удивительно приятно, а вот сама проверка расстроила в момент, когда пришел черед проверки штурмовых доспехов. На ходу было лишь два, тот, что достался Уокеру и четвертый, ни разу никем из нас не использованный. Мой и Праудмур железные костюмы нуждались в профилактике и ремонте. Несмотря на высочайшее качество изготовления этих образчиков железнодорожной брони, она просто не была рассчитана на слоновьи удары от седов, взрывы и полеты. Плохо, вычеркиваю из своих планов вооруженную охрану при штурме острова. Впрочем, вынув из-за пазухи и подкинув затем на руке зеркальную маску, я ухмыльнулся. Этого мне и нужно. Мне потребуется лишь оказаться внутри цитадели вместе с демонологами. Может быть, даже помочь, подавив сферой тишины автоматронные системы защиты. А затем я просто надену маску и устрою резню. Или чуть позже. Как все пойдет. Очень много неизвестных факторов. Начавшее увеличиваться настроение было стремительно испорчено. Сначала вернулась головная боль, сопровождаемая иллюзорными символами со страшной скоростью, мельтешащими перед глазами. А затем меня чуть не снесло с площадки, где был пришвартован намерение внезапным порывом сильного ветра. Тросы, держащие мое единственное транспортное средство, застонали. Пара из них лопнула с оглушительными хлопками. Отшатнувшись от дирижабля, я выдал пару проклятий, оборачиваясь и начиная сверлить раздраженным взглядом появившегося на площадке огромного полуголого мужика с сине-серой кожей. «Дарион Вайс!» — сипло пробасил мне Фуджин, второй из двух братьев-близнецов, перешедших когда-то на сторону Шебода Мерита. «Срочно! Трое говорящих с демонами! Спрятались!» «Замолчали, струсили. Нужно убить». «Потом...» — отмахнулся я, бегая вокруг своего единственного верного транспортного средства и оценивая ущерб, причиненный появлением Бога. «Кажется, пострадали только тросы. Хорошо, что эти мужики не могут проникнуть в сам замок, иначе бы каждое их появление могло бы... Иначе бы каждое их появление было бы бытовой катастрофой для гобеленов и занавесей». «Он просил передать...» «Сейчас!» — рыкающе возразил мне бог ветра. «Он сказал, все должно кончиться там!» «Сказал, ты поймешь!» «Я никуда не успею за два неполных дня на этом!» Морщась от головной боли, я хлопнул по одной из оболочек дирижабля. «Разве что ты поможешь?» «Да, мы быстро!» покивал бог. Быстро, с точки зрения бывшего демона, было действительно быстро. А еще зверски холодно и вредно для вестибулярного аппарата. В отличие от Райдзина, его ветреный братец не умел перемещаться мгновенно, отчего в свои транспортные активы я его записывать не стал. Да и было бы это большим преувеличением. Братья досото наелись молитв и прошений за свою жизнь, поэтому обращаться к ним с прямой просьбой было плохой идеей. Могли и послать, что вызвало бы серьезные осложнения в отношениях нашего маленького апокалиптического коллектива. Хотя был вариант хуже – согласиться, помочь а потом стребовать долг за помощь в самый неудобный момент. Деловые взаимоотношения с нелюдьми заканчиваются подобным в девяти случаях из десяти. Троица демонологов, решивших, что они самые умные, послужило мне средством сбросить стресс. Первый, отправившийся на горнолыжный курорт в Альпах, лишь успел вытаращить глаза, когда я вышел из-за дерева, мимо которого он должен был спуститься на лыжах. Пуля из гренделя, буквально вырвавшая центр его туловища и раскидавшая потроха по снегу, ничуть не изменила выражение его лица, с которым обезображенные останки, потерявшие едва ли не треть первоначальной массы, рухнули в снег. Потирая заледеневшие ладони и бурча себе под нос матерные ругательства на русском, я попросил демона вести меня дальше. Вторым демонологом была юная девушка, поразительной красоты, высокая, длинноногая, с длинными вьющимися волосами потрясающего медового цвета. Она спокойно сидела себе возле камина в глубоком и хорошо спрятанном бункере, расположенном недалеко от Казани. Это шикарное убежище, как и многие ему подобные, имело один критический недостаток. Его эдосы и накопители располагались сверху, а защищаемые персоны внизу. Обработав тишиной всю энергосистему дома за одно проявление и разрубив на две части выскочившего ко мне с кухни одержимого, я вырезал мечом пол в отключившемся лифте, а затем спрыгнул вниз. Девушка держала галерею певчих птиц, от чего двери в ее убежище были звуконепроницаемые. Это позволило вломиться в библиотеку, став настоящим сюрпризом для демонолога, едва не подавившуюся вином, которое в данный момент пила. Умерла она, правда, совсем неграциозно, несмотря на всю свою красоту, испытывая очень сильный приступ головной боли. Я, схватив красотку, просто раздраженно швырнул ее изо всех сил в камин. Скорее всего, она умерла от удара. А не от огня. Третья тоже, оказавшаяся дамой, по наглости переплюнула своих предшественников с размахом. Эта ухоженная леди лет 50 сняла себе роскошный номер в одном из лучших отелей Праги, где и пребывала, погрузившись по самой ноздри в пенную ванну, рядом с которой стоял столик, могущий похвастать присутствием ведерка со льдом и двумя бутылками великолепного шампанского. Злой и намокший, хоть и слегка отогревшийся в Казани, я вломился в номер, спустившись с крыши. Протопав грязными ногами по персидским коврам, вышиб мозги из атласа, не успевшему встать с дивана одержимому, выглядевшему как воплощение мужской смазливости. Дама, застывшая от ужаса, ждала меня в ванной, так и не изменив своей позы. Не говоря худого слова, хотя очень хотелось, я просто разрубил наполам поперек даму и ванну, тут же отскакивая от хлынувшей во все стороны воды, пены, крови и содержимого внутренности и жертвы. Не самое лучшее решение, но человеку, рассчитывающему на совсем другие выходные, вполне простительно. Всего на все про все у нас с фудзином. Ушло 4 часа, по истечению которых я вновь стоял возле трепыхающегося на ветру благих намерений, злой как собака, с пульсирующей головной болью, замерзшей и несчастной. И да, вместо горячей ванны и тонизирующего кофе, мне пришлось крепить назад дирижабль. На пронизывающем ветру, гуляющем внутри огромной пещеры, где и находился черный замок Миррет. Подготовиться к ужину времени едва хватило, но вот... Купировать неприятные ощущения от собственного самочувствия пришлось уже алхимией и лекарствами. На такой полуофициальный ужин пришлось надевать полуофициальный домашний наряд, не весть какими судьбами и проведением Чарльза Уокера, попавший в замок. Наконец, обувшись в домашние туфли и взяв в левую руку трость, я направился в сторону зала, где и предполагалось поужинать в тесном кругу всего лишь на два десятка человек. Хотелось бы сказать, что Уокер превзошел сам себя, но, увы, у нас с ним подобных мероприятий ранее не проводилось. Тем не менее, я был впечатлен. Идеально сервированный стол — слуги гомонкулы с полотенцами через плечо, у каждого стула яркое освещение. В честь праздника из зала были удалены все ахейские свечи, а вместо них на люстрах светились самые обычные восковые, запас которых, вероятно, был в замке. Первыми пришли коулы, церемонно и величаво входя в зал парами. Каждая из них демонстрировала жесткий контраст в выражении глаз и лица идущих. Если мужчины, совсем недавно плененные мной, демонстрировали полную расслабленность и легкую эйфорию, то женщин, наоборот, слегка колотило от нервозности и возбуждения. Последние были вызваны отнюдь не ужином, а, скорее всего, утерей статуса. Уничтожение связи между землей и зазеркальем лишило леди Элизабет Коул каких-либо прав на титул, замок и статус древнего рода. Совсем упустил этот момент из виду. Затем зашли мои девушки, Миранда в легком белом платье, Рейко и Момо, одетые в кимоно, расшитые камелиями и лотосами, Регина в строгом темно-сиреневом платье с длинными узкими рукавами, но оставляющего голой шею и часть ключиц. Эдна и Камила, ранее отдававшие предпочтение строго белым платьям, в которых они напоминали призраков, сейчас были обряжены в наряды, похожие на облачение бывшей инквизиторши, но темно-зеленых и темно-синих цветов. Правда, они не удержались и накололи себе на левую сторону груди по большому белому искусственному цветку. Вышло очень красиво, но все равно по-домашнему что можно было считать заслугой Миранды. Я церемонно раскланивался с входящими в зал, знакомясь с теми, кого ранее похитил. Затем все чинно расселись, отдав главенствующее место за столом матриарху Коул, и приличия тут же покатились куда подальше. Лорд Эмберхарт Отдающим металлом голосом обратилась ко мне леди Элизабет Коул. «Я грубо нарушаю сейчас правила этикета, но лишь за тем, чтобы несколько следующих часов не превратились в пытку для меня и моих дочерей. Прошу вас объясниться». «Это обычный общий ужин, леди Коул», — отдал я знак искусственным слугам разливать вино их подопечным. «Первый в этом замке за много тысяч лет. Но я с огромным удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, касающиеся этого ужина. Здесь и сейчас, дабы вы могли получить от него полное удовольствие и умерить свои душевные терзания». «Зазеркалья больше нет, Алистер», — тон голоса леди смягчился. «Мы больше не вправе звать себя древним родом». И не имеем прав на мир, род. ни на замок, ни на маркизат. Каждое следующее слово давалось этой женщине все труднее и труднее. Все остальные, сидящие за столом, забыли, как дышать. Тишина стояла мертвая. Так это прискорбное событие произошло в тот момент, когда вы и ваши дочери решили рискнуть жизнью, переселяясь назад сюда, не так ли? Удивился я, отпивая глоток вина. Разумеется, измерение в тот момент еще существовало, а более того, у вас над ним сохранялся определенный контроль. Но слово было сказано, и дело сделано. Но я хочу спросить вас, леди Коул, по чьим законам и правилам вы утратили маркизат и право на замок Миррат, а также отношение к древним? В каких-то кодексах, о которых я не слышал, хоть раз поднимался прецедент, когда, принадлежащее к нашему Сообществу семья выживала, теряя при этом свои способности. «Лорд!» — начала приподниматься женщина. «Леди!» — устало вздохнул я, массируя свой висок. «Я скажу прямо. Совсем недавно, перед тем, как оборвать пуповину, связывающую ваш прошлый дом с настоящим, я собственноручно лишил жизни двоих грейшейдов и одного октопулуса, тем самым доведя счет собственноручно убитым мной древним до шести». Убил я их на сборе свидетелей, где меня пытались обвинить в предательстве своего сословия из-за помощи роду Коул. Ваша свобода и благополучие против интересов остальных. Выбор я сделал, и теперь могу заявить, что в этом зале нет никого, принадлежащего к древним. Или обратное, что ничего не изменилось в наших с вами статусах. Просто потому, что подобного в истории не было. Общим решением всех остальных древних может лишь объявление нас врагами, персонами нон-грата и так далее. Но никак не лишить статуса. Вы – маркиза и мать будущего главы рода, а я – граф и глава действующего другого. Мы – союзники. Пока мы с вами живы, это неизменно. Теперь мы можем вернуться к семейному ужину. Вернувшись через пару минут глубокого молчания, правда в это время длинный стол мне напомнил конвейерную линию с роботами, все дамы, включая и моих, принялись глушить вино, принесенное в качестве аперитива бокалами. Белоснежные гамонкулы, повинуясь жестами тех, за кем они ухаживали, вовсю подливали вино в хрустальные емкости, а мистер Уокер, напряженно шевеля левой бровью, уже направлял запасных, стоявших у дверей, за добавкой. Мои же дамы, за исключением беременных, посмотрев на происходящее, решили не отставать, что добавило изрядную долю абсурда в это мероприятие. Даже сидящая возле меня Рейко, покрутив головой, схватила бокал, тут же его хлопнув. А затем, ткнув меня кулачком в бок и нарушая тем самым вообще все возможные правила поведения за столом, среди всех собравшихся в этом зале культур с их особенностями громко спросила. "Ареста, ты действительно убил троих из-за Коулсан?» Было бы преувеличением утверждать подобное. Тактично ответил я. На самом деле мне лишь выдвинули обвинения. Я с ним согласился, после чего оказался атакован Грейшейдами. Убив их, я понял, что дипломатических путей выхода из ситуации не существует, поэтому, уничтожив Декурия Актопулуса, с которым у меня были свои счеты, сбежал. Вот тут прорвало всех, кроме моих близняшек и мужчин-коулов, так и продолжающих расслабленно улыбаться на своей волне. Меня засыпали градом вопросов. На некоторые даже можно было ответить – лед и напряжение, сгустившиеся в зале, оказались сломаны напрочь. И тут как раз к вящей радости оживающих женщин, немало проголодавшихся за время подготовки к ужину, внесли первую перемену блюд. Дальше все пошло хорошо, хотя инициативу Райко выпить еще тут же запороли руками Миранды. Коротышка вертелась и горестно шипела о том, что семейная жизнь – штука скучная и обременительная, только вот вторая жена быстро раскрыла мне глаза на махинации первой. Это была торговля. Коулы, проживавшие очень много лет в Зазеркалье, стали все как одна чрезвычайно искусными кулинарами, особенно в десертах. Райков всегда бывшая сладкоежкой, давно и плотно сидела на чужой выпечке, только вот поток идущих к ней пирожных, пирогов, тортов и прочих десертов – стремительно оскуднел с появлением в этом доме мужчин. Единственной подательницей благ осталась Миранда, но готовила та не просто так, а обучая Эдну и Камиллу, которые... На чужую выпечку тоже имели большой собственный интерес. В итоге близняшки за успехи съедали приготовленное бывшие коул, а Рейко приходилось довольствоваться плодами их трудов, что было далеко не то. Японке приходилось теперь то и дело прибегать к шантажу, чтобы получить что-нибудь вкусное. Чего я не ожидал от продолжения ужина, так это начало танцев под музыку, извлекаемую гомункулами из принесенных инструментов, под мотивы, что были популярны в те времена, когда некоторые коулы еще жили в где пришлось танцевать и танцевать с женщинами, импровизируя и сжимая зубы от боли. Мигрень вновь, набравшая обороты, конкурировала с недавно отбитыми и вовсю эксплуатируемыми, сейчас ступнями, искушая меня удалиться из зала и уговорить залпом бутылки 3-4 вина». Однако поддаваться искушению в данном случае было неразумно. Время, оставшееся до крайнего срока ультиматума, выданного мной демонологом, могло быть дополнительно уменьшено последними вплоть до сейчас, и это бы значило немедленный вылет к Карибам. Алистер? тихо проговорила мне на ухо леди Коул во время нашего совместного танца. «Поверь, я безумно рада, что мы союзники, но не могу не задать тебе вопрос перед тем, как ты снова исчезнешь неизвестно куда. Чего нам ждать в будущем? Мне, девчонкам и твоим девочкам? Ты же явно это устроил не просто так, верно?» «Совершенно верно, леди Элизабет», — кивал я, не забывая переступать ногами в вальсе. «Вспомните, я обещал вам, что...» «Вы все будете вольны в своих передвижениях. Сможете путешествовать, веселиться, знакомиться с новыми людьми. Сможете выбрать себе другое место для жизни. Своей семье я желаю не меньшего и собираюсь поставленных целей добиться». «Вражду я со всеми древними, лорд Эмберхард?» Глаза матриарха прищурились. «Алистер, ты не хуже меня, знаешь, что теперь против тебя весь мир. Держу пари, что листовки с твоим незаурядным лицом скоро будут висеть в каждом...» «Хобитате планеты». «Это решаемый вопрос, леди Коул». «Я себе боюсь представить, что подразумеваешь ты под этими словами. Боюсь страшно, несмотря на свой возраст». «Нет причин, бояться, леди». «Вы в черном замке Миррот?» «Он неприступен». «А теперь я боюсь в десять раз сильнее, мальчик». «Но я это переживу». «Девочки тоже. Делай, что задумал». «Мы в тебя верим». Благодарю вас. Для меня это очень важно. И искренне поблагодарил я женщину. Ужин подошел к концу, осчастливленные представители семейства Коул забрали своих мужчин назад в крыло, пообещав украдкой мне, что вскоре эти джентльмены будут целиком и полностью адекватны. Миранда заманила обещанием приготовить пряники жену и близняшек на кухню, а я, поблагодарив Дворецкого за прекрасный ужин, пригласил его, Регину и Момо к себе в кабинет. Предстояло обсудить их роль в предстоящем штурме «Острова Гиас».